А завтра в школе не случилось ничего примечательного. Но ну, если не считать примечательным прыжок Джона в высоту на метр 90, физрука же обалдел от такого. Как ты смотришь на то, сказал он ему по окончании занятия, чтобы отправить тебя на зональные соревнования по легкой атлетике, ты там всех порвешь без особых усилий. «Если это недалеко и недолго, то я согласен», – вежливо ответил Джон. «Недалеко, в соседнем районе», – заверил его физрук, – «и недолго, одним днем все обойдется, через две недели старт. Ты где так прыгать-то научился?» «В своей школе в Бронксе», – разъяснил Джон, – «у нас хорошие учителя». А после уроков мы вчетвером опять направились к стадиону. К стадионам, то есть. Девочки на торпедо, мальчики на чайку. Тренер Окунев долго гонял нас по всей коробке, заставляя делать все новые и новые упражнения. Потом, видимо, и ему самому это надоело. Так что мы перешли к практике. «Играем один период без замен», – скомандовал он. «Джон слева, Виктор в центре. Я встану в ворота. У нас один вратарь заболел». И он шустро облачился в хоккейную амуницию и занял место в противоположных воротах. «Ну, чего тут долго говорить. Вынесем эту противоположную команду с неприличным счетом 9-0. Восемь голов на Джона пришлось один, он мне подарил». С трибун неожиданно раздались аплодисменты. Это хлопал мужчина в красном свитере. «Кто это?» – спросил я у Окунева. «Знать надо таких людей». Укоризненно отвечал мне он. Это старший тренер нашей главной команды, полет которая. Карпов ему фамилия. По дороге домой Джон меня спросил. А что это в вашем хоккее у всех тренеров рыбные фамилии? Один Окунев, другой Карпов. Наверное, есть и Щукин с Карасевым. Наверное, есть, подумал, ответил я, но я не слышал. А что Карпов нам хлопал, это совсем неплохо. «Может, и в полете мы с тобой поиграем когда-нибудь?» «Нет уж, я лучше в Рейнджерсы пойду», – ответил Джон. «И я не понял, всерьёз он или издевается надо мной». Девочки тоже закончили свою тренировку. Мы захватили их с торпеда и все вместе отправились во дворец культуры имени Владимира Ильича. «Нравится мне ваш культурный центр». Неожиданно решила обсудить его Мэри. Он даже побольше нашего Мэдисон-Сквергардена будет. «Да нам тоже нравится», – высказал я нашу общую точку зрения с Леной. «А, кстати, вот. Давно все хотел спросить. Кто такой этот Мэдисон? Известный спортсмен, что ли?» «Нет», – ответил Джон. «Мэдисон – это американский президент, четвертый по счету. Этот стадион стоит на Мэдисон-авеню» поэтому, наверное, и название такое получил. «Понятно», – ответил я. «Тогда наш дворец можно было бы назвать Ленин Кэлчуралс Пэлас. «Точно», – рассмеялась Мэри, – «мы его так теперь и будем называть. А что мы там сегодня делать будем?» Все просто», – разъяснил я. «Есть идея нового спектакля. На этот раз по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита» называется. Не слышали?» «Я слышал» отозвался Джон. «Только он, по-моему, немного подпольный. Официально его как бы и нет. Только перепечатанные копии в народе ходят». «Есть такое дело», — согласился с ним я. «Не совсем сам издат, но и не поощряется к распространению. Однако театр на Таганке, насколько я знаю, поставил пьесу по этому роману. Надеюсь, что и у нас все получится». «На Таганке», — наморщил лоб Джон. «Это где играет ваш известный Барт Высоцкий?» «Именно. И не только он. Там еще и Золотухин, Смехов, Филатов и Бортник». «Я слышала», – встряла в разговор Мэри, «что у вас очень популярны записи Высоцкого на магнитных пленках». «Правильно, популярны», – ответила ей Лена, молчавшая до этого. «Могу, кстати, дать послушать. У меня как раз две кассеты новые появились». Мэри согласилась, и на этом мы и вступили в храм культуры и искусства при заводе. Светлана Владимировна была занята и сказала нам подождать, а я тем временем отозвал в сторону Джона. «Я насчет Тани», – сказал я ему. «Поговори хотя бы с девчонкой-то, а то пропадает человек совсем». «Я не отказываюсь», – хмуро отвечал мне он. «Поговорю, но, боюсь, любви у нас не выйдет, не нравится мне она» а ты воспринимай это как творческое задание, как роль в спектакле. На сцене жени в самом деле влюбляются и умирают, вот и ты так же». «Окей, договорились», – Все так же хмуро отвечал мне он, а я добавил. «Сейчас наверняка будут выбирать основу для будущего спектакля. Так я вот что скажу. Мне не с руки сразу предлагать Булгакова что-нибудь другое в кино, а когда это отметут...» «Тогда ты выйдешь на первый план с мастером, ладно?» «А почему я?» – спросил Джон. «Ты лицо не незаинтересованное, к тебе лучше прислушаются». Джон немного подумал и кивнул, а тут и директорша освободилась и позвала всех нас к себе в кабинет, а там уже и Танюша сидела вместе с Арменом Тиграновичем. «Ну что, мои хорошие?» – так начала свою речь Светлана. «На премьере у нас был большой успех, а поэтому что?» «Что?» – эхом переспросил я. «А то, что надо ковать железо, пока оно горячее, готовить следующий спектакль и желательно побыстрее. Какие будут предложения?» «Раз уж мы завязались с классикой», – предложил я, видя, что никто не горит желанием высказаться – Надо идти дальше по этой же дороге, вслед за Шекспиром, может быть, Мальера поставим, но ну, не прямо вот его, а вольное переложение на современную почву. И что ты хотел бы взять у Мальера? с видимым удивлением спросил Тиграныч. Да Господи начал рыться в памяти, да хоть мнимого больного. Слишком сложно и слишком непонятно для нашего зрителя будет, огласила свое решение Светлана. «Следующее предложение давай!» «А чего все я-то огрызнулся я? Пусть другие что-то предложат!» И пихнул в бок Джона. Тот прокашлялся и поднял руку. «Можно мне? Я в Америке недавно прочитал роман Булгакова, и он мне очень понравился. Может быть, его?» «И что за роман?» спросила Светлана. «Белая гвардия?» «Нет, мастер и Маргарита», поправил ее Джон. «Хм...» Задумалась она, а тут уже я вылез со своей ремаркой про таганку, что, дескать, там все гладко прошло. «Ставит, говоришь», – ответила она, глядя в окно на стаю ворон. «Я проверю. Если подтвердится, тогда и мы попробуем. Сценарий-то напишешь? За неделю Светлана Владимировна все в лучшем виде будет, а лучше Тани никто Маргариту не сыграет». Таня аж раскраснилась от этих моих слов. Сразу видно было, что предложение ей понравилось, а я продолжил. «А мастера, пускай вот Джон на себя возьмет. Мне кажется, что у него получится». «Но это мы еще проверим», – ставил свои пять копеек Тиграныч. «Есть ли у него вообще актерские способности?» «Конечно, проверяйте», – не стал сопротивляться Джон. «А я не утерпел и еще одно предложение выдал» а я бы от роли Коровьева не отказался. С тех пор, как в первый раз прочитал этот роман, все время этого хотел». «И тебя мы тоже проверим», меланхолично ответил Тиграныч. «А лучше меня вы никого на роль Геллы не найдете, вдруг высказалась Лена. «Давайте прекращать подбор актеров, решительно прервала нас Светлана. «Значит, мастера и Маргариту утверждаем это раз, через неделю ждем сценарий от Виктора, это два». А все остальное будем решать в рабочем порядке и по сложившейся обстановке. Это три. Есть вопросы?» Вопросов ни у кого не нашлось. Все начали собираться к выходу, но меня Светлана неожиданно попросила задержаться. Я и задержался, предчувствуя неприятные объяснения. «Ты вчера Таню из деревни привез? Сразу перешла к основной теме она. «Да?» уныло не стала оспаривать очевидного «я», вместе с Леной. Про Джона не стал уже упоминать, ну его. Она вечером сама не своя была. Может, подскажешь, что с ней происходит в последнее время? Значит, про попытку самоубийства дочки она не знает, подумал я. И то ладно. А вы сами не догадываетесь? Решил поиграть в вопрос на вопрос «я». Да я-то, может, и догадываюсь, но хочу от тебя это услышать. «Ну ладно, слушайте, влюбилась она в этого американца, а он этого как бы не замечает, вот и вся разгадка». «Я тоже так думала, но на место американца тебя вообще-то примеривала», ответила Светлана, внимательно оценивая мою реакцию. «Было у нас что-то вроде флирта, поспешил успокоить ее я, но давно, когда мы в ЛТО работали и недолго, неделю может». Но все это бульем поросло. Теперь у меня Лена есть, больше никого не надо. Ладно, иди уже. Откинулась она на спинку кресла. Но за Таней присмотри, пожалуйста, если сможешь. В ее возрасте разные глупости легко делают. Я постараюсь, Светлана Владимировна, заверил ей я и закрыл за собой дверь. А вечером мне неожиданно позвонил друг мой, Колька, и предложил выйти на разговорчик. Я и вышел. Мне нетрудно. Зашли за угол, сели на лавочку. Тут он меня и огорошил. Слышал про зубного врача. Да про него весь район уже слышал. Сегодня люди говорят, нашли убийцу. Очень интересно, положил я ногу на ногу. А люди не говорят, кто он, этот таинственный убийца. Говорят хмуро отвечал Коля, что это наш бывший участковый. «Да ты чё?» Только и смог ответить я. «Сизо, в смысле?» «Он самый. Повязали его с золотом на кармане. В смысле, в квартире. Один в один совпадало с тем, что у Файнштейна пропало. Еще люди говорят, что два царских червонца там промелькнуло. Это мне совсем не понравилось». «А если не секрет, откуда у тебя такие сведения про это? Ну, что люди говорят-то?» Между делом поинтересовался я. «Тебе как старому другу так и быть скажу. Мой двоюродный брательник в ментовке работает в центральном отделении. Он и рассказал». «Похоже, что меня опять на допросы таскать начнут», – вздохнул я. «Из-за этих долбаных червонцев. Иди в отказ», – быстро посоветовал мне он, – Твое дело абсолютно чистое. Все, что нашел, ты сдал в этот, в Гахран, что ли, а больше ничего не знаешь. Да больше мне ничего и не остается, ответил я. А потом задал таки еще один вопросик: А куда отвезли этого участкового, не знаешь случайно? Знаю, все тем же убитым голосом отвечал Коля, в сезона Гагарина, камера номер 215, если интересно. А потом он вдруг добавил. «А еще знаю, что вы там новую постановку затели, а меня не позвали. Чего это так?» «А ведь и верно. Совсем выпал у меня этот момент. Из башки уныло, подумал я. Теперь давай, выкручивайся». «Почему не позвали? Вот я сейчас зову. Через неделю первый сбор по этой теме. Мне надо сценарий в черне набросать. А тебе я могу дать на выбор такие роли. Волан – раз, бегемот – два» и администратор театра варьете «Варенуха-3». «А Коровьев? А мастер?» Тут же начал уточнять Коля. «Мастер уже намертво занят, а Коровьева мне предложили. Но в принципе можно и поменяться, если сильно захочешь». Волан-да я не потяну», честно признался он. «А вот всех остальных запросто. Ладно, поговорим поподробнее через неделю». «И еще». Я тут краем уха слышал, что у тебя какие-то терки были с Васей синим, это так? Скорее, это у Джона были с ним терки, а не у меня. Но я тоже участвовал. И что там по итогам тёрок вышло? Вышло соревнование на мотоциклах, кросс по пересеченной местности. Кто выиграет, тот и прав будет. Интересные дела, задумался Коля. Значит, ты будешь на своем иже гоняться. А с кем и где? Не я. «Джон будет гоняться, за тренером в этом соревновании буду, а кросс будет возле длинного озера послезавтра. Приходи, кстати, поболеешь». «Окей», — ответил он с уже несколько проясненным лицом. «Как говорит твой американский друг, приду». «Да, и последний вопросик. Че там с Танюшей-то?» «А я у тебя хотел то же самое спросить», — парировал я. «Отношения-то с ней не у меня, а у тебя, кажется, были». «Закончились все наши отношения», – опять погрустнел Коля. «Вчера она мне безобразную сцену устроила возле озера в парке. Сказала, чтобы я никогда к ней не подходил». «А она мотивировала чем-нибудь ваше, ну, расставание. Или без объяснения обошлась?» «Сказала еще пару теплых слов, как же, что я задрот и лох, а с такими ей встречаться в падлу примерно так, только более приличными словами». «Понятно», – вздохнул я и мысленно решил, что про две попытки самоубийства я ему говорить не стану. «Ну, я пойду тогда, а то там родители, наверное, меня обыскались уже». Родители не сказать, чтобы уж совсем меня обыскались, но мама спросила достаточно строго, где я шляюсь с утра до вечера. «Так я же вчера говорил», – начал оправдываться я. «Сначала тренировка, потом репетиция». Ну, не совсем репетиция, но подготовка к ней. Потом с другом Колей поговорил о делах наших скорбных. Так и получилось, что до самого вечера. «Тебя спрашивал этот», — вступил в разговор отец, «который редактор нашей газеты». «Борис Николаевич, уточнил я». «Да, он самый просил, чтоб ты с ним связался. А по какому поводу он не упомянул?» Нет, просто сказал, что поговорить надо. Еще я насчет номеров на мотоцикл договорился. Завтра к дом часам подъедешь в районное ГАИ, спросишь там майора Седых, он все устроит. Вот, спасибо, обрадовался я одной заботой меньше, а про зубного врача ничего нового не слышали. Я слышала, отозвалась мама Краймуха, что нашли преступника и он сейчас в сизо показания дает. «А кто этот таинственный преступник? Край уха ничего не слышал?» «Про это пока молчок. Говорят еще, что много золота у него нашли и в монетах, и в самородках. Вот откуда такие твари в нашем рабочем городе берутся?» «А под тварями ты кого понимаешь?» Осторожно решил уточнить я. «Преступника или зубного врача?» «Да оба они два сапога пара. Но убивать людей не надо даже таких», — отрезала она. Мой руки и садись есть. А чуть позже вспомнила еще один момент. Как там твои американские друзья-то поживают? Да вроде не жалуются. Пока, отвечал я, а что? В гости ты не забудешь их позвать. Я все помню, мам, в воскресенье в два часа. И на этом я, наконец, замолчал и принялся за первое блюдо. А крошка у нас закончилась, на этот раз это были щи из свежей капусты. А потом я еще и домашнее задание сделал. Представляете? По алгебре – письменно, а по литературе, географии и химии – устно. На литературе мы приступили к Александру Николаевичу Островскому и его пресловутой грозе. Ага, там, где дикий с кабанихой и кудряшом. А ещё отчего это люди не летают, как птицы, и луч света в темном царстве? Тоска смертная!» Беспреданница хоть немного поживее, но она в школьной христоматии не попала из-за излишней выпеченной любовной линии, наверное. Нечего девятиклассникам про такое знать, — решили наверху. Редактору я честно позвонил на тот номер, что мне на бумажке когда-то написал, но ответом были только длинные гудки. Ушел, наверное, домой, — подумал я. Ладно, до завтра подождет, не развалится. А ночью мне очередной кошмарный сон приснился. В нем Ильич с пионером и болотняником, одетым в косоворотку и смазанные сапоги, гонялись по нашему двору на Харлеях и Дэвидсонах, причем пионер первым к финишу пришел, заглушил мотор и сел рядом со мной на лавочку у доминошного стола. «Ну че, Витек, рассказывай своим боевым товарищам, как жизнь протекает!» «Будто ты сам не знаешь», — огрызнулся я, как река Терек, быстро и бурно. «Никогда не бывал на теике, сказал подошедший с другой стороны Лич. «На Волге родился, на Неве жил, на Каме учился полтора года, на Енисеи, когда в ссылке сидел, на Темзе, на Сене и Рейне неоднократно, а на тейке не пришлось». «Да я тоже там не был, Владимир Ильич», — честно признался я. «Так красному словцу пришлось». У Лермонтова только читал про этот терек. «Да что вы все про реки да про реки!» — это уже вступил в диалог болотняник в косоворотке. «Нет бы, про болота поговорили!» «Отстань ты со своими болотами!» — цыкнул на него пионер. «И так вчера запугал парня да своими болотами. Давай лучше про мотогонки!» «А чё про них говорить-то? Это я уже спросил. Тем более, что гоняюсь не я, а наш американский друг». «Не скажи, Витя!» Ильич достал из кармана пачку папирос и закурил. «От этой гонки многое будет зависеть. Так что постарайся уж не подведи нас». «Хорошо, я постараюсь», — согласился я. «Все возможное сделаю. А мы тебя не ограничиваем», — ехидно подколол меня болотняник. «Делай невозможное!» «А, кстати!» Не стал я реагировать на эти подколки. «Чего это ты там буровил про клада на место? Порожняк прогнал? Или мне и в самом деле суетиться пора?» Хуши пошутить нельзя!» Обиделся тот и отвернулся в сторону. «Надо же! Какие шутники тут собрались! Прямо филиал программы вокруг смеха!» «Ладно, проехали мы этот момент!» Ильич докурил папиросину, забочковал ее и сунул в карман пальто. — Вот что, дорогой Витя, я тебе скажу. Это наш последний визит. — Крайний, Владимир Ильич, так вроде сейчас принято говорить. Поправил его я и не угадал. — Последний, Витя, последний во всех смыслах, так что наматывай на уст нашу последнюю установку. «Понял Владимир Ильич, был неправ, Владимир Ильич, извинился я, со всем вниманием слушаю все, что сочтете нужным». Пионер посмотрел на Ленина и сказал за всех. «Берегись, кабанихи, вот и вся подсказка». «Ничего себе, аж присвистнул я, подсказочка, а пояснить, при чем здесь персонаж пьесы Островского?» «Пояснений не будет, сам разберешься», – сурово отрезал пионер «Еще можешь задать вопрос только один, мы на него постараемся ответить». Я пораскинул мозгами, собирая воедино разбредшиеся мысли, и выдал один наболевший вопросик. «Кто убил Файнштейна?» Эти трое молча переглянулись и также молча предоставили слово Ильичу. «А кто тебе сказал, что его убили?» «Как кто?» – взволновался я, вспоминая хронологию. Сначала участковый, хотя нет. Он вроде бы самые общие слова выдал, без конкретики. Значит, кабан про это начал. Раз. Отец с матерью подтвердили два. И друг мой Колька окончательную точку поставил, вплоть до номера камеры, где сидит предполагаемый убийца, это три. Мало? Иногда слова... — изрек умную фразу болотняник, — это просто слова, не имеющие связи с реальностью. Вот вспомнить позапрошлый год на наших болотах. «Да задолбал ты уже своими болотами!» — осадил его пионер. «Короче, слушай сюда, Витя, и наматывай на ус». «Нет у меня усов», — огрызнулся я, — «не выросли пока. На что наматывать-то?» «Я бы сказал», – хихикнул пионер, «но, боюсь, старшие товарищи не одобрят обсценной лексики». «На что хочешь, на то и наматывай. Слушай только внимательно. Твой любезный Файнштейн совсем не убитый, а напротив, жив и здоров». Ну, относительно здоров, конечно. «И в данную минуту находится в санатории имени ВЦСПС в городе Анапа-Краснодарский край». Вот и весь ответ на твой каверзный вопросик. «Ну все, Витя, нам ПА!» Встал со своего места Ильич, усаживаясь на Харли Дэвидсон модели XR750. Шикарный байк, продававшийся без изменений лет 30, что ли. «Спасибо тебе за все, что ты нам помог. А мы, надеюсь, помогли тебе. Встретимся в будущей жизни, может быть». «Я тоже на это надеюсь». Эхом ответил я, пытаясь перекричать гул моторов. «До встречи, пацаны!» И они все втроем легко и невесомо оторвались от бренной земли, взмыли над нашим Топтыгинским домом, а потом растаяли в начинающемся рассвете. Я махал рукой, пока их видно было, а потом проснулся и задумался. Минут десять думал, но так ничего продуктивного и не надумал. Потом встал, сделал зарядку и решил, что надо начинать заниматься физподготовкой во избежание. Натянул спортивный костюмчик и вышел пробежаться по окрестностям. Осмотрел доминошную лавочку со всех сторон. Хифы, вы будете смеяться, но нашел там шильдик с Харли, черно-коричневый. Сверху написано Мотор снизу «Сайклс», а посередке, соответственно, «Харли Дэвидсон». На земле, возле стола валялся.